Глава восьмая. Кормщик Барсилай. Когда сурикен столкнули в трём, он, скользнув животом по деревянной лесенке, угодил сверху на что-то мягкое. Тело под сурикеном злобно зарычало и зашевелилось, пытаясь стряхнуть с себя неожиданную тяжесть. Человек, на которого упал сурикен, встал, и попытался схватить обидчика за горло. Караванщик отвёл ему крепкий удар в челюсть. Свалку прекратил молодой курносый детина. Он легко разнял противников и указал Сирикену свободное место рядом с собой и стариком лет 70. Меня зовут Рекша. Я мечник, представился детина. и рассказал историю о том, как корабельщики напоили его в портовой таверне до бесчувствия, а потом и начнулся в трюме в кандалах и узрел над головой железную решетку люка. У мечника Рекши дома остались жена и дети. Он часто вспоминал о них. Другой сосед Сюрикана, старик, которого звали Акерхатом, в отличие от Рекши, сам взошел на борт. Пираты пообещали перевести его за море. Деньги взяли, но едва судно отчалило, отправили старика в трюм. На корабле пленников днём выводили на палубу. Должно быть, боялись, что в зловонном трюме товар чего доброго примеррёт. Такие пребывания наверху назывались прогулкой, хотя, конечно, о том, чтобы безнаказанно ходить по палубе, можно было только мечтать. Фрекан держался своих прежних знакомцев, Рекши и Акерхата. Последний, надо заметить, плавание не приносило молодцом. Морская болезнь старика не мучила. Если бы не боли в костях и вши, в ши, в трёме его мало бы что угнетало. Акерхат возвращался на родину. Умирившись на родном берегу, он почитал высшей милостью провидения осунувшийся Под слоем грязи весь позеленевший от качки Серикен смотрел на старика и думал о том, что вот человек, который не мечтает о свободе, а лишь хочет умереть поближе к тем местам, где прошла счастливая пора его жизни. И его не волнует, что кандалы невольника снимут верно уже с его остывающего трупа. Среди прочих рабов Сирикен приметил одного, коренастого светловолосого с зарусшиво бородой. По виду он был старше караванщика, но не намного. Светловолосый часто смотрел на море, и взгляд его был полон такой страшной тоски, что Сирикен чувствовал к незнакомцу жалость, как к птице с навсегда поколеченным крылом. Изредка светловолосы перебрасывался парой слов с теми, кто находился поблизости. Раз, когда рядом оказался Сирикен, он, взглянув на бесметежное небо, проворчал: "Ну, клянусь отцом морем, сегодня бродяга нам задаст жару". "Что?" не понял Сирикен. Светловолосы пояснил, что сегодня ближе к ночи «Будет большой шторм на море». «Откуда ты знаешь?» – удивился Фюрикен. «На небе все чисто». Его собеседник снисходительно усмехнулся. «Поплаваешь с маё, так за полморя бродягу почуешь». Фюрикен вспомнил об удивительной способности мореходов распознавать погоду загодя. «Ты рыбак?» – спросил он у незнакомца. «Ты рыбак?» – спросил он у незнакомца. Тот поглядел голубыми глазами караванщику в лицо и опять усмехнулся. «Рыбак?» «Я, брат, сам кормщик». И, скривив губы, добавил. «Бывший». «Ты что, раньше как эти?» Сюрикен сделал движение головой в сторону матросов в красных шароварах. Он был уверен, что все корабельщики должны были быть, либо торговцами, либо пиратами. Нет. Понял его вопрос светловолосый. Я людьми не торговал. Серикена очень хотелось спросить, как бывший моряк попал в рабство, но он сдержался. Должно быть, не очень-то приятно говорить о таком. А вот кормщик, которого звали Барселаем, охотно выслушал историю караванщика. Вернулся бы Всю печёнку из этих орхидей, гелли вытряс вместе с деньгами, сказал он, так словно вернуться было делом самым обычным. Видя какое впечатление произвели его слова, кормщик покачал головой. Сам я из плена раз 10 уходил, даже прискучило уж. С этими побрекушками он чуть шевельнул ногой в кандалах. Правда, ещё не бегал, вряд ли удатся. Эх, хорошо тебе, варвар, неожиданно вздохнул Барсилай. Сирикен недоумённо на него уставился. В своём нынешнем положении он не усматривал ничего хорошего. Ты на суше как дома, сказал кормщик. А я как рыбина выброшенная, хуже смерти. Сирикен не нашёл, что ответить. Кормщик на мгновение задумался. «Помню, раз зашли мы на ночевку в одну бухту», — вдруг начала рассказывать Барсилай. «А там город, не город, но большая деревня уж точно. Ну, пришли в таверну, все как водится. А в таверне гадалка. То есть она, конечно, обыкновенная шлюха портовая, но всем ребятам нашим гадала». А я уже порядком пьян был и говорить с ней не собирался, как вдруг она меня за руку берёт, глядит на меня своими большущими глазами, попал в ложки каждый. И говорит: "Ещё тридцати тебе не будет, как боги пошлют тебе испытание. Ты или навсегда останешься в море, или умрёшь в чужой стране". Так она сказала мне тогда. 4 года прошло, а я вот помню её слова. И теперь всё думаю, не уж-то их прямо на умело видеть вперёд. Барселай замолчал, пристально глядя на волну. Чуть её не обманула бывшего корабельщика. Вечером действительно поднялся сильный ветер и качка усилилась. А ночью в самом деле разыгрался шторм. Ничего страшнее Сюрикен прежде не видел, хотя он и знал, что на палубе, скользкой, кренящейся, то и дело захлестываемой волнами, вот где страшно. Но и в трюме было не лучше. Доски, всего лишь доски в четыре пальца толщиной удерживали свирепый натиск и вущие морской утробы. Человеческие тела Потеряв опору, перекатывались от стены к стене. Рабы в ужасе призывали своих богов. Трюм наполнился жуткими завываниями. "О, солнцеликий!" стонал старый Акирхат. "Зачем ты посылаешь мне такую смерть? Держись за лестницу!" крикнул с рекана в ухо Барсилай и сам повис на деревянных брусьях. Сирикен вцепился в нижние ступеньки. Бог моря пощади нас, молил он мысленно. Если ты оставишь меня в живых, клянусь, я стерплю неволю и рабство и ни словом не попрекну тебя. Тут его за ногу схватил рекша. Мы все утонем, мы все утонем, с корговоркой и трясущимися губами твердил здоровяк. Держись за лестницу, в свою очередь крикнул ему сюрикэн. Ты мне ногу оторвёшь. Он попытался стряхнуть цепкого рекшу. Это удалось не сразу, но наконец и тот повис на лесенке. Сирекэн слышал, как Барселай бормочет себе под нос проклятие. "И это два испытания те с моря, ругаясь, шептал кормщик. Нет, уж лучше сдохнуть в колодках на этом всшивом берегу или в родниках, чем такая смерть, но не на сажево похоронит, как с собаки утонем". Барселай подтянулся на перекладине выше и полез наверх к люку. Добравшись до цели, он принялся изо всех сил трясти решётку и отчаянно брониться. Выпустите меня, сыновия обезьяны, чтоб в вашей матери умылись вашей кровью. Рыбе трибуха, вы нас всех утопите. Я кормщик, я справлюсь с кораблем, только выпустите. Он кричал долго, прежде чем люк открыли, Барселай чуть не сорвал глотку. Наконец решётку откинули, Барселая вытащили. Сирикен видел, как он и корабельщики кричали друг другу что-то непонятное сквозь ветер. Потом Барсила исчез. Люк остался открытым. В него с шумом лилась вода всякий раз, когда корабль охватывали соленые языки волн. Мокрые, дрожащие, по колено в воде, рабы втремя видели, как в просвете люка с сухим треском вспыхивает молния. Следом за ней ударял гром. Сирикен вспомнил, Как сегодня на палубе Барселай рассказывал ему о надвигающемся шторме, который он звал Бродягой. Такой шторм порой случался, налетал внезапно, когда ничего не предвещало беды. Среди моряков о нём ходили зловещие легенды. Немногие кормщики могли похвастать тем, что одолели Бродягу. Барселай делал это трижды. Вот почему бывший кормщик с таким неистовством боролся с бурей. Он забыл о кандалах и яростно налег на руль. Когда он поворачивал голову, то сквозь ночную муть видел корабельного кормчего со своими людьми, возившегося у парусов. Видел, как тот разевает рот, отдавая приказания. Оглушительный рев моря не позволял разобрать сказанного даже в двух шагах, но морякам не требовалось слов, чтобы понять друг друга. Корабельный кормчий не первый раз попадал в бурю, Однако встреч с бродягой счастливо избегал. Барселай знал, что с просамами тот управится. Его же дело не дать судну наскочить на скалы или риф, а значит, требовалось держаться прежнего направления, в то же время не становясь против волн. Это удавалось не всегда. Иной раз ветер превращал море вокруг корабля в кипящий котёл, и Барселай скрежеща зубами наваливался на руль. Он слышал сквозь шум бурь и треск дерева и чувствовал, что швы готовы разойтись от напряжения. Ветер бесновался в снастях. Все, что не успели закрепить, давно было смыто за борт. В мачте раздался крик. Сорвавшийся конец каната у паруса взметнулся вверх, и несчастного, пытавшегося его удержать, швырнуло в море. Краем глаза Барселай увидел, как беспомощное мелькнуло тело над бортом. Вырвавшийся парус хлопал и мог быть в любое мгновение сорван ветром. Кормчие его люди бросились его закреплять. Барселай дождался, пока они закончат, и повернул корабль так, чтобы ветер дул в корму. Он знал, что бродяга не долговечен и редко охватывает большие расстояния, поэтому и решил развить большую скорость, убегая от шторма. Судно вонзилось носом в волны, Водяной вал хлестнул палубу. Кормчий заорал так, что на миг перекрикнул грохот волн. "Ари", думал Барселай, зато мы ещё живы. Корабль нёсся, подгоняемый ветром, с опасной для себя скоростью. Но Барселай хорошо знал эти места. Плывя почти вслепую, ориентируясь по своему чутью, он чувствовал, что переломил бродягу. Вутремя все ждали, что судно вот-вот разнесет в щепы, однако этого не произошло. Зато мало-помалу шторм выдохся и стал стихать. Рабы не знали, что корабль уцелел благодаря Барсилаю. Корабельный кормчий не пытался ему прикословить, отлично понимая, что только так можно спасти судно. Утром, когда ослабевший ветер был уже не опасен, Кормчий подошёл к пленнику. Тот угрюмо глянул на свои закованные в цепи ноги и лишь кивнул ему. Оба стояли и не произносили ни слова. Разреши мне догавы не жить на палубе, вдруг попросил Барселай. Кормчий немного подумал, потом утвердительно кивнул. С того дня Барселай остался наверху. На ночь его запирали в каморку, остальное время он прохаживался по палубе, звеня своей цепью. Сирекен видел его всякий раз на прогулке и замечал, как изменился кормщик. Словно проснулась в нём прежняя свирепая жажда жизни. И не было уже в его взгляде тоски, а только азартная решимость человека, борющегося с самой судьбой и всеми богами. Разговаривали они мало. Барселай всё больше держался в стороне. Теперешнее его положение отделило и без того необщительного и настороженного кормщика от товарищей по несчастью глубокой пропастью, преодолеть которую никто не стремился. Иные уже поглядывали на кормщика с завистью и раздражением. Поговаривали, что такого опытного американца наверняка в гавани выкупят свои корабельщики или даже что его оставят на судне. матросом. Впрочем, они не ошибались. Кормчий пиратского корабля скорее дал бы отрубить себе руку, чем оставил на судне Барселая. Инстинктивно он чувствовал силу моряка и испытывал к нему смешанное чувство страха, неприязни и вместе с тем тайного уважения. Останься, Барселай, на корабле, и власть кормчего рано или поздно пришёл бы к конец. кормчий это понимал и с опасением следил за пребыванием на палубе голубоглазого чужака, которого он с лёгким сердцем отправил бы в трюм, если бы было можно. Но боялся кормчий, что так он вызовет изъялобление матросов. О, он хорошо видел, какими собачьими глазами смотрели они на моряка во время шторма и не без основательно подозревал что эта стая может сменить вожака. Однако Барсилай не пытался ни переманивать на свою сторону команду пиратского корабля, ни тем более устраивать на судне бунт. Наоборот, он нарочито держался поодаль от всех, его внимание, казалось, было поглощено только морем. Он подолгу останавливался взглядом на завораживающие ряби волн. и словно переносился воспоминаниями в дни своей свободы. Но вот однажды Барселай нарушил своё обыкновенное одиночество. Проходя по палубе, он остановился около сюрикена и облокотился на борт. Некоторое время он молча смотрел на море, а потом заговорил, едва повернув к сюрикену голову. До тихой гавани ещё 3 дня, не больше. Сегодня ночью мы должны пройти мыс Ахитон. Ближе к земле, думаю, больше не подойдём. Слишком опасно. Он прищурился на горизонт. Дам я тебе, брат, одну вещицу. Без нужды её не показывай. Но людям, у которых встретишь такую, можешь смело доверять. Сложи ко руки на колени. С этими словами Барсилай как бы не взначай хлопнул караванчика по плечу. Сирикен почувствовал, как скользнуло что-то железное вниз по коже, под рубахой, скользнуло и упало в ладонь. Прощай, тихо и серьёзно сказал Барсилай. Вряд ли ещё увидимся. Усмехнулся в бороду и отошёл, повернулся спиной. Сюрикен украткой взглянул на Барсилаев в подарок. Вроде монета, только с дыркой. Оберег должно быть. Он спрятал монету и обернулся. Сидевшие позади ничего, кажется, не заметили. Спустя некоторое время надсмотрщик погнал их обратно в трюм. Ночью Сюрикен задумался, отчего это кормщик с ним попрощался. Или знал, что больше их не станут выпускать наверх, или задумал, что надо было спросить у Барселая, если тот собирался сбежать на пристани, пусть бы взял его в товарищи. Свикен мог бы помочь справиться с кем-нибудь из насмотрищиков. Нет. Кормщик не станет этого делать, не станет посвящать его в свои планы. Барселай одиночка. Если что задумал, сделает сам. Тюрикен слушал, как скрипел корабль, и бились о его клепанные бока волны. Он думал о матери. Вспоминал ее, вспоминал Лейлин, и чувствовал, что никогда не увидит ни их, ни Ро, ни Степи, ни Алых Маков. Ему сделалось тоскливо и тяжело на душе. «Через три дня тихая гавань», — сказал Барсилай. Через 3 дня он будет в чужой земле. А что там? Рабство и смерть. Бежать. Дождаться земли и бежать. Утром наверху, как показалось Рикену, через землю цаили громче обычного. Или укрыли только для того, чтобы сбросить твёрдые как камень лепёшки и воду в мёхах. Проси, отчего они нас не выпускают? толкнул Рекше старого Акерхата, знавшего язык пиратов. Старик перевёл ответ: "Сегодня и до самой тихой гавани никто не поднимется на палубу". Ночью, говорят, кормщик Барселай умудрился открыть дверь своей каморки и прыгнул за борт. "Утоп?" спросил Рекше. "В кандалах далеко не уплывёшь", флегматично заметил Акерхат. Теперь уж, наверное, сидит на перо морского чёрта и лапа этого девок, молвил Рекша с мраченным удовлетворением. Эк знал я, что он бешеный. Такого-то да развицепье удержишь? Сирекен молча откинулся к стенке. Перед глазами у него стоял улыбающийся кормщик. Иди ко мне, говорил он. Видишь, смерть совсем не страшная. Гадалка предсказала верно. Я теперь навсегда останусь в море.